Глава 14 «Устала», — выдохнула я, присев на кухонный стул. «Даже не верится, что мы все успели. Ты просто умница», — похвалила я свою расторопную помощницу, и Лия улыбнулась в ответ. «Надеюсь, я и дальше смогу у вас здесь подрабатывать, Лейра Алелия», — поинтересовалась она. «Если дела пойдут хорошо, я буду только рада», — ответила я. Пока мне удавалось вполне экономно укладываться в имеющийся небольшой капитал. Но кто знает, что будет дальше. А что, если я так и не отыщу сбежавшего принца, и хранитель вернёт меня обратно? Я поднялась на второй этаж, чтобы переодеться. Бросила взгляд на закрытую дверь комнаты Гарольда. Он сказал, что не спустится к гостям, и у него явно была на это причина. А жаль. Мне хотелось, чтобы постоялец увидел, как я справлюсь, да и спокойнее было бы, если б он был рядом. Надо же, сначала я не горела желанием жить с ним под одной крышей, а теперь начала нуждаться в его присутствии. Мне не хватало его взгляда, улыбки, голоса. «Ничего, все разойдутся, и мы поговорим», — напомнила я себе. Сменив скромное платье на наиболее нарядное из тех, что отыскала в гардеробе Алелии, я спустилась в зал. Гости уже начали собираться. Но смутное предчувствие меня не оставляло. Казалось, будто что-то должно вот-вот случиться. И я не ошибалась. Сначала я увидела Гарольда. Тот стоял в углу зала, стараясь оставаться в стороне, никем не Всё-таки спустился. Моё сердце взволнованно забилось. Хотелось подойти, перемолвиться хоть словечком. Но он покачал головой, словно подавая мне знак не приближаться к нему. В этот момент ко мне подошла Лия, запамятовавшая, в каком порядке подавать блюдо. Я отвлеклась на неё, а после, когда посмотрела в тот угол, Гарольда там уже не оказалась. Неужели снова ушёл? Решив пока выбросить из головы мысли о его странном поведении, Я подошла к столу, за которым сидел знакомый лавочник из городка. Я у него покупала свечи и другие полезные мелочи. Он привёл с собой жену и дочерей. Четырёх румяных девчушек, которые ели с таким завидным аппетитом, что даже нужды не было спрашивать, пришлось ли им по вкусу моё угощение. Но вдруг дверь резко распахнулась, точно её силой толкнули. И в зале появились они. Те же гвардейцы, которые приходили некоторое время назад. Но на этот раз их было больше, чем тогда. А еще с ними пришел командир. Высокий и крупный мужчина, в отличавшийся по цвету форме. И его цепкий взгляд сразу же остановился на мне. «Это вы здешняя хозяйка Алелия бронг задал вопрос он, не обращая внимания на людей, которых явно напугало появление гвардейцев. «Я?» Пробормотала, борясь с желанием втянуть голову в плечи. «Нам стало известно, что вы скрываете у себя в трактире человека, которого мы разыскиваем. Вас предупреждали, что в следующий раз мы не поверим вам на слово и обыщем это заведение. Приступайте», — бросил командир своим подчиненным. Я закусила губу, с ужасом глядя ему в лицо. «Ну почему они явились именно сегодня?» испортили мне и людям, которых я сюда пригласила праздник, и бочки, ведь Брукс со своей шайкой их еще не забрали. Но сильнее всего меня волновала судьба Гарольда, ведь не просто же так он скрывался, и если его найдут и схватят... — Ни к чему обыскивать трактир. Гарольд, словно прочитав мои мысли, вдруг подошел ко мне и храбро встал перед гвардейцами. — Я пойду с вами, «Нет!» — воскликнула я, вцепившись в его плечо. «Пожалуйста, не нужно. Ты ведь все равно не тот человек, которого они ищут». «Тот?» — обернувшись ко мне, как-то грустно улыбнулся он. «Я должен был раньше тебе рассказать. Прости». «Гре... Гуар?» — запнувшись, выдавила я. Выходит, принц, которого я должна была найти, и вернуть туда, откуда он сбежал, все это время находился рядом со мной. А я мало того, что не распознала, так еще и умудрилась влюбиться в него. Ведь казалось же, что имя Гарольд ему не подходит, да и другие подозрения были. Но я решительно отметала их, потому что он не вписывался в мои представления о наследниках престола. Меня кольнул страх но не за себя, за него. Отчего-то не верилось, что гвардейцы во главе с их пугающим предводителем вернут принца во дворец, и на этом всё закончится. Они разыскивали его так, словно он был преступником. И наверняка у его побега имелась какая-то веская причина, а не простое желание погулять на свободе, наплевав на обязательства перед отцом и королевством» потому что человек, которого я знала под другим именем, определённо не был эгоистичным и легкомысленным. А что, если вся проблема в его мачехе? Вы не заберёте его одного, — решительно заявила я, вставая перед Григуаром так, чтобы закрыть его собой. Я последую за ним, потому что мы вместе. «Уберите её», — распорядился командир. «Она нам не нужна. Надо же, какая защитница выискалась!» «Отвлеките их, прошу вас!» Обернувшись, попросила я ошеломлённых гостей, сама же воспользовалась моментом, чтобы схватить Грега за руку и потянуть за собой. Я вела его к помещению с бочками, которая запиралась не только снаружи, но и изнутри. К тому же именно в нём имелась ещё одна дверь, через которую можно было покинуть трактир. Но по дороге я вспомнила, что ключ остался в кармане другого платья, которое я сняла в спальне. Подниматься наверх было уже поздно. Гвардейцы могли схватить нас в любую минуту. «Хранитель! Эй, Паркинсон!» — воскликнула я, задрав голову. «Можно считать, что я выполнила поручение. Часть его, по крайней мере. Где же вы?» Я не была уверена, что хранитель услышит меня и придет на выручку. «Но он появился. Соткался, словно из воздуха, прямо перед нами». «Вы действительно справились с задачей, Алевтина Васильевна», — произнёс Аркинсон. «Однако ваша миссия была не только в том, чтобы найти принца, но также стать его якорем в этом мире. И дар притягивать нужное на самом деле, дар усилителя истины». Рядом с вами проявляется истинная сущность людей. Здесь, в этом трактире, Григуар вспомнил, кто он на самом деле. Не беглец, а будущий король, готовый бороться. И я не сомневаюсь, что у него все получится». «Я обернулась на принца, все еще не веря, что он тот самый Григуар Риани. «Ты и правда собираешься вернуться?» «Алелия, я должен это сделать, но я не могу и не хочу без тебя. Ты дала мне не только убежище, ты подарила мне силу и веру. Пойдем со мной, будь моей возлюбленной, моим другом, моим усилителем истины. Помоги мне спасти отца и королевство».